Тут Скряга озлился и сказал, «Э, брат, ты мне не гошь ты бьешь слишком грубо. Говори скорее, сколько тебе за этот один удар следует?» Молодец отвечал ему, «А вот сколько, дам я тебе самый легонький пинок и больше ничего». И дал легонько пинка ногою, так что Скряга от того пинка через четыре стога сена перелетел. Затем он выискал себе в кузнице самый толстый железный брус и пошел далее.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 Снова собрались к нему дельцы и посоветовали, чтобы он отправил молодца на заколдованную мельницу. Пусть ночью зерно смелит, оттуда-то еще ни один человек жив поутру не возвращался. Предложение понравилось управляющему. Он позвал молодца в тот же вечер и велел ему свести на мельницу восемь четвертей ржи, да в ночи смолотих. Пошел молодец в амбар, засунул две четверти в правый карман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 и очень удивился тому, что молодец еще жив. А тот и говорит, я это наелся, много оплеух получил, да немало и самых роздал. Мельник был очень обрадован этим, сказал, что теперь верно мельница от всякого колдовства освободится и охотно предлагал ему большую денежную награду. Но тот отвечал, денег мне не надо, у меня всего вдоволь.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 и пошел себе домой.